Глава 13 «А теперь, мне кажется, самое время вернуться к нашим лесорубам. Где они? Добрались или нет до заветной цели?» «Добрались. Правда, последнюю часть пути, до Муромской чащи бригаде пришлось проделать пешком. Предсказания о опалихинских ребятишек стали сбываться, как только грузовик выкатил за село». Сначала лопнула левая передняя шина, потом правая задняя. но ну все», — сказал шофер, меняя второе колесо, — «запасок больше нет». «Больше и не понадобится», — бодро ответил ему Опилкин. «Скоро мы приедем». «Вон она чаще». И он ткнул пальцем в далекий, чуть видный в знойном мареве лес. Машина радостно рыкнула, рванулась с места и покатила туда, куда указывал «Опилкинский палец» но не успели лесорубы проехать и сотню метров, как под грузовиком снова бабахнуло, и его снова перекосило на левый бок. «Но все», — повторил обреченно шофер, останавливая машину. «Приехали». Он вылез из кабины, попинал по шоферскому обычаю осевшее колесо, прошел по дороге несколько шагов назад. Лесорубы, смотревшие на него с любопытством, увидели, как он вдруг остановился и стал носком ботинка ковырять землю. Потом нагнулся и вытащил из нее непонятный предмет, похожий издали на огромную погремушку. «Что?» Откопал — «Откопал!» — крикнул ему из кузова самый старший по возрасту лесоруб. «Не знаю, дядя Егор, железяка какая-то ржавая, в колючках вся». Шофер крутил в руках странную находку и не знал, что ему делать с ней то ли выбросить подальше от дороги, то ли взять на всякий случай с собою. Подошедший к нему Опилкин сердито выхватил железяку и, брезгливо осмотрев ее, проворчал. — Ты что, Баранкин, ни разу в жизни такой штуки не видел? — Не видел, — честно признался шофер. — Эх ты, — усмехнулся бригадир, — ведь это же самая обыкновенная булава. И он отбросил булаву в густой придорожный чертополох. После небольшого совещания лесорубы решили идти дальше пешком. Егор Ведмедев, как самый сильный, взвалил на себя груз потяжелее. Братья Разбойниковы, одного звали Саша, другого Паша, взяли то, что полегче, а бригадир Опилкин взял все остальное. «Эх, и жалко мне вас!» — не выдержал Баранкин, прощаясь с бригадой. «Пропадете вы там!» «Ты сам не пропади!» — буркнул сердито Опилкин. — Я-то не пропаду, не обидевшись, — ответил шофер. — Встречу попутку, попрошу целую камеру и айда домой. Улыбнувшись, он помахал рукой вслед удалявшимся уже от него лесорубам. Примечание. Баранкин был прав. Он действительно не пропал. Он и сейчас, возможно, стоит на том же месте и ждет попутки. Конец примечания.